49 С наступлением темноты деятельность, что кипела у ворот Парчмана, начала стихать. Куклук-склановцы и не подумали выполнить просьбу Сэма. Они сидели на раскладных стульях и ждали. Жадно глотали ледяную воду скинхеды. К монашенкам присоединились спокойные и уравновешенные активисты международной амнистии, Вместе с сестрами во Христе они жгли свечи, читали молитвы, негромко распевали тягучие псалмы. Эта группа старалась держаться подальше от остальных. Аналитикам был дан отбой. За пять долгих дней они сделали более двух тысяч звонков. Гарнер Гудман расплатился со студентами, конфисковал телефоны и от души поблагодарил помощников. Разочарованные окончанием работы, молодые люди направились к Капитолию, где на гранитных ступенях третьи сутки продолжалось бдение сторонников Сэма Кэйхула. Люди ждали вестей из кабинета губернатора. Один из студентов вызвался отнести телефон Джону Брайану Глассу, находившемуся на противоположной стороне улицы в здании Федерального суда штата. Гарнер тут же позвонил профессору Гетцу Кэри и под конец связался с Джошуа Колдуэлом, старым приятелем, который согласился подежурить в Вашингтоне у офиса ответственного чиновника Верховного суда страны. Никаких новостей. Тогда он набрал номер аппарата, что стоял в гостиной блока 17. «Сэм заканчивает ужин», — сообщил Адам. «Говорить с вами деду не о чем, но он выражает искреннюю признательность всем» кто пытался ему помочь. Когда термос с капучино опустел, Сэм поднялся из-за стола. Донни нерешительно шагнул к двери. Вот-вот ее должен распахнуть Наджент, поэтому проститься лучше сейчас. Окинув брата взглядом, он заметил на левом рукаве его новой рубашки небольшое пятно и попытался носовым платком смахнуть каплю растаявшего мороженого. «Это уже не имеет значения», — заметил Сэм. «Ты прав», — тихо откликнулся Донни, продолжая тереть. «Я пойду, Сэм. Через минуту они будут здесь». Братья обнялись. «Жаль», — дрогнувшим голосом произнес младший. «Жаль». Глаза обоих повлажнели, но и только... Лить слезы на плече друг у друга невозможно. — Будь здоров, — сказал Сэм. — Обещаю. А ты помолись Богу, хорошо? — Обязательно. Спасибо за все, Донни. Ты единственный, кому было до меня хоть какое-то дело. Донни закусил нижнюю губу, без слов пожал руку Адаму. И вышел. «Что, Верховный суд?» Вопрос прозвучал так, будто у Сэма еще оставалась надежда. «Молчит». Дед уселся за стол, принялся болтать ногами. «Скорее бы все это кончилось», — раздельно произнес он. «Почему им необходима такая жестокость?» Действительно, подумал Адам, почему? В Китае к осужденному подходят сзади и пускают в затылок пулю. Ни чашки рисы, ни прощаний. Вполне разумно. В сотый, наверное, раз за вечер Адам посмотрел на часы. Время исчезло. Послышался негромкий стук в дверь. Заходите. Севшим голосом сказал Сэм. В гостиную вступил Ральф Гриффин. С Сэмом он сегодня виделся уже дважды и воспринимал происходившее как пытку. Присутствовать на казни Капиллану предстояло первый раз в жизни. «И последний», — подумал Гриффин. «Брат, занимающий неплохую должность в Сенате Штата, найдет ему другую работу». Священник кивнул Адаму и опустился на стул. Было почти девять вечера. Полковник Наджант уже ждет тебя в коридоре, Сэм. Посидим еще чуть-чуть. Хорошо. Знаете, святой отец, за последние два дня я о многом передумал. Честно скажу, во мне не осталось ни капли ненависти. Разве что только к этому типу. Ничего не могу с собой поделать. Ненавидеть человека большой грех сам. Надеюсь, Господь простит мне и его. Наджент противен и мне. Улыбнувшись, сам обнял капеллана за плечи. За дверью гостиной послышались голоса, и через мгновение на пороге появился полковник. Расом! Сердце бешено запрыгало в груди Адама, дед оставался невозмутимым. «Я готов», — спокойно проговорил он, спрыгивая со стола. Следом за Наджентом все трое вышли в коридор. Сэм взял Адама за руку, за их спинами двигался Гриффин. Адам шел, не замечая лиц, стоявших вдоль стен охранников. Осталась позади дверь, которая вела в отсек «Эй». Сидельцы скамьи приникли к решеткам своих камер. Сэм подмигнул Хэнку Хэншоу, приветственно кивнул Джейби Гулиту, с улыбкой посмотрел на стока Тернера. У последней камеры Наджент остановился, дожидаясь, пока откроется массивная дверь. Раздался громкий щелчок — и металлическая решетка поехала в сторону. Когда Сэм, Адам и Ральф Гриффин вступили в комнату передержки, полковник дал знак закрыть дверь. Не включая света, они опустились на жесткую койку. Наджинт обвел мужчин взглядом. Сказать ему было нечего. Спустя два часа, ровно в одиннадцать, полковник вернется, чтобы отвезти Кейхула в комнату сосредоточения. Сейчас же следовало проверить, все ли готово к казни. Наджент направился к газовой камере. Исполнитель приговора, жилистый коротышка Билл Мэнди, деловито орудовал в крошечном закутке, носившем название лаборатории. Если экзекуция состоится, Билл получит за свои труды 500 долларов. В данную минуту он расставлял на металлическом столике все необходимое: фаянсовую чашку с 400 граммами таблеток цианида, девятифунтовую бутыль серной кислоты, контейнеры с каустической содой и ангидридом аммония, канистру дистиллированной воды. Чуть сбоку лежали три защитные маски, три пары резиновых перчаток. Нержавеющей стали воронка, мыло и полотенце. В углу — швабра с мокрой тряпкой. Центр закутка занимала емкость для приготовления смеси. Из нее к металлическому восьмиграннику тянулась не очень толстая, диаметром около двух дюймов труба. Мэнди склонился над листками инструкций. Инструкций было три. В первой речь шла о химикатах. Серная кислота разбавлялась дистиллированной водой в такой пропорции, чтобы концентрация раствора составила примерно 41%. Фунт каустической соды должен был быть тщательно размешан в 9 литрах воды. Вторая инструкция являлась списком требующихся ингредиентов. Третья расписывала порядок действий исполнителя во время самой процедуры. Один из помощников Билла промазывал техническим вазелином швы восьмигранника. Другой осматривал внутри кожаные ремни. У электрокардиографа возился врач. Наджин сверился с поминутным графиком экзекуции. Составленный в трех экземплярах, график этот должны были заполнять он сам, Мэнди и его ассистент. Смешивание раствора, фиксация осужденного в кресле, закрытие двери падение таблеток цианидов в кислоту, выделение газа, потеря сознания, конвульсии, агония, остановка сердца, открытие выпускного клапана, открытие в полу отверстия стока, проветривание, вскрытие двери камеры, вынос тела, констатация факта смерти. Напротив каждой строки стоял пустой квадратик в котором будет указана длительность каждого этапа. Полковник собственноручно переписал всю процедуру и имел веские основания гордиться результатами своего труда. Последним из 15 пунктов была переноска тела в транспортировочный фургон. Наджент отлично знал, как смешивать ингредиенты, как открывать клапаны, когда можно вскрывать дверь. При необходимости он прекрасно справился бы с обязанностями исполнителя. Выйдя на улицу, полковник перебросился парой фраз с водителем фургона и вновь шагнул в коридор отсека «Эй» ждать решения Верховного суда. По его приказу, двое самых высоких охранников начали закрывать расположенные под потолком коридора окна. Ни разу не менявшиеся за 36 лет существования блока, и храмы с грохотом вставали на свои места. Окон насчитывалось двадцать восемь. Число это было известно каждому сидельцу. Приток свежего воздуха начал слабеть, а вскоре и вовсе прекратился. Скамья погрузилась в тишину. При звуке закрываемых окон Сэма охватила дрожь. Голова его поникла. Адам осторожно положил руку на плечо деда. «Я всегда любил наши окна», — срывающимся голосом негромко проговорил Кейхол. В проходе, на расстоянии десяти-двенадцати футов от койки, стоял человек в униформе. И саму не хотелось, чтобы слова его слышал посторонний. «Неужели, — подумал Адам, — здесь можно что-то любить?» во время сильных дождей сюда летят капли воды иногда прямо в лицо дождь я тоже любил и луну в безоблачную ночь из угла моей камеры если подняться на цыпочки можно было рассмотреть ее меня постоянно бесила мысль почему здесь так мало окон черт возьми — Извините, святой отец, раз уж людей годами держат в четырех стенах, то почему бы им не позволить хотя бы любоваться свободой? Не понимаю, не понимаю. Ах, ладно. Откуда-то из темноты до них донесся слабый тенор проповедника. — Шаг навстречу тебе, Господи! Я сегодня сделал, всего лишь шаг, но как легко на душе. Заткнись, приказал страж. Пение прекратилось. Оставь его в покое, животное. Выкрикнул Сэм. Пой, Рэнди, пой. Псалом зазвучал вновь. В дальнем конце коридора хлопнула дверь, Кейхол содрогнулся. Внук успокаивающе стиснул его худое предплечье. Похоже, Ли так и не придет, с грустью произнес старик. Мгновение поколебавшись, Адам решил сказать правду. Я не знаю, где она находится. Последний раз я видел тетю десять дней назад. Вроде бы она лежала в клинике. Скорее всего, она и лежит, только не знаю, в какой. Отыскать ее мне не удалось. Передай, что в эти дни я много думал о ней. Передам. И об Эдди. У нас почти не осталось времени, Сэм. Давай поговорим о чем-нибудь приятном, окей? А ты простил меня за Эдди? «Я простил тебя за все, Сэм, как и Кармен». Наклонившись к Эйхалу, капеллан прошептал. «Наверное, стоит вспомнить и о других». «О других потом». В проходе раздались шаги. Через минуту у решетки остановился Лукас Ман. «Тебя к телефону, Адам», — заметно нервничая сказал он. «В гостиной». Сидевшие на койке подняли головы. Адам встал, сделал шаг к двери. Когда-то отъехала в сторону, он переступил через порог. По желудку разлилась пустота. «Покажи этим стервятникам!» — прогудел из своей камеры Джей Би Гулит. «Кто звонит?» — спросил Адам, у шагавшего за его спиной Лукаса. «Гарнер Гудман». Почти бегом оба пронеслись по коридору до двери в гостиную. Телефонная трубка лежала на столе. Адам поднес ее к уху. — Гарнер, слушай. — Я в Капитолии, Адам, рядом с кабинетом губернатора. Верховный суд отклонил наш протест. — Все. Холл прикрыл глаза. — Что ж, значит, конец. «Не спеши. Вот-вот выступит с заявлением МакАлистер. Через пять минут я перезвоню». Адам положил трубку, повернулся к Манну. Верховный суд оставил приговор в силе. Губернатор намерен сделать заявление. Гарнер перезвонит. Лукас опустился на стул. «Мне искренне жаль, Адам». Как Сэм. Держится намного лучше, чем я. Странно, да? У меня это пятая экзекуция, но все равно поражает, с каким спокойствием они переступают порог. Съедают последний ужин, прощаются с родственниками. Без воплей, без истерик. Я бы на их месте так не смог. Меня в ту волшебную шкатулку и двадцать человек бы не затолкали. Адам слабо улыбнулся. Взгляд его скользнул по раскрытой коробке из-под что стояло на столе. Изнутри коробка была выложена алюминиевой фольгой, в которой виднелись остатки печенья. «Что это?» Машинально спросил он, не испытывая особого интереса. «Гостиниц казни». «Гостиниц? Казни?» «Милях в трех ниже по дороге живет старушка. Каждой экзекуции она приносит сюда коробку домашнего печенья». «Зачем?» «Не знаю. Понятия не имею». «Для чего она это делает? Кто его ест? Охрана!» Адам покачал головой. Из комнаты для отдыха МакКалистер вступил в кабинет. Одет губернатор был в новый темно-серый костюм и белоснежную рубашку, на груди строгий полосатый галстук. Сидевший у окна Мона Старк заканчивал утомительные подсчеты. «Четверть часа назад звонки прекратились», — с облегчением сообщила она. «Слышать о них не хочу», — бросил губернатор и на секунду задержался перед зеркалом. «Пошли». В приемной к ним присоединились двое телохранителей. Группа из четырех человек проследовала в ярко освещенный зал, где с ноги на ногу нетерпеливо переминались десятка три журналистов. Подойдя к стойке с микрофонами, МакКалистер дождался, пока в зале не наступит полная тишина. «Верховный суд Соединенных Штатов», — патетически провозгласил он, «только что отклонил последний протест адвокатов мистера Сэма Кейхолла». Таким образом, после трех судебных процессов После девяти с половиной лет, в течение которых дело рассматривали в общей сложности сорок семь судей всех мыслимых инстанций, справедливость, наконец, восторжествовала. Преступление свое сам Кейхол совершил двадцать три года назад. Кое-кто, должно быть, скажет, что со справедливостью не очень-то спешили. Пусть так, но час ее пробил. Ко мне обращалось множество людей с просьбой помиловать мистера Кейхола. Однако сделать это я не в состоянии. Я не могу не считаться с волей вынесшего вердикт жюри и с мнением судей, как не могу обмануть надежды моих друзей, семейства Крамер. Чувствовалось, что МакАлистер долго репетировал и тщательно шлифовал эту речь. Глубоко убежден, с казнью Сэма Кейхолла будет перевернута одна из наиболее позорных страниц истории нашего штата. Призываю жителей Миссисипи без оглядки на прошлое крепить идеалы истинной демократии. Да простит Господь его заблудшую душу!» С этими словами губернатор резко повернулся и зашагал к боковой двери, предусмотрительно распахнутой телохранителями. У северного подъезда Капитолия его ждал автомобиль, а на расстоянии полумиля от здания уже запустил турбину пилот вертолета. Выйдя на свежий воздух, Гарнер Гудман остановился возле старой бронзовой пушки, жерло которой было по неизвестным причинам направлено на небоскребы делового квартала. Внизу, у начала лестницы, прохаживались десятка-два протестантов. В руках они держали горящие свечи. Гарнер позвонил Адаму и зашагал прочь. Когда он пересек площадь, за спиной послышались звуки печального гимна. Пройдя пару перекрестков, Гудман перестал слышать музыку. Добравшись до третьего, Гудман свернул направо, к офису Гетса Кэрри.